Ей досталось от него только однажды, но она при этом сумела довести мужа до белого коления. «А когда вы видели Яну в последний раз, она ничего не говорила о том, что нашла себе кого-то, что хочет уйти от Дениса?» — спросила она, когда они прошли сквер до конца и повернули обратно. Лиза задумалась, несколько минут молчала, потом пожала плечами — Слишком давно все это было, но, кажется, такого она не говорила. Конечно, Янка была легкомысленная, с ветерком в голове и могла на кого-то глаз положить. Но уйти от Дениса с его-то ребенком в животе, знаете, тут такая храбрость нужна. И потом, кто бы на нее позарился с чужим топузом. А уже было видно? Во всяком случае, я видела. Она пыталась скрывать, носила такие широкие яркие блузки, пиджаки. Она же пухленькая была, так что посторонним казалось, будто она просто располнела еще больше. Помню, я еще интересовалась, неужели Денис такой дундук, что не замечает. Она же с ним в постель ложилась. И он не замечал? Вот не помню, поморщилась Лиза. Либо заметил... Либо она сама сказала, или не было ничего. Знаете, я тогда уже не о Янке думала. Как раз ордер получили на четырехкомнатную квартиру. Радость какая, можете себе представить? Мы ведь в двухкомнатной ютились в пятером. Родители мужа, муж я и младенец. Ну и начался этот переезд. Каждый вечер паковали коробки, и ребенок был страшно беспокойный. Наверное, тоже из-за переезда что-то понимал, орал по ночам. Я не спала ни минуты. Не помню, что там было дальше с Янкой. «Жаль — Жаль. Лариса взглянула на часы и остановилась. — Я думала, вы мне расскажете что-нибудь важное. Я вас хотела о чем-то спросить, да вот не помню. Что-то про беременность Яны, кажется. И тут ее озарило. Она даже схватила Лизу за руку. — Слушайте. — Слушайте. «Если у нее уже был заметен живот, зачем ей был нужен купальник?» «Купальник?» — изумилась Лиза. «Что за купальник? Пожалуйста, вспомните тот июль. Я понимаю, что вы переезжали, но попытайтесь вспомнить. Она ведь не собиралась отдыхать на море, где-то загорать, верно? Ведь она была беременна. На каком месяце?» Лиза завела глаза к низкому серому небу, пошевелила губами и выдала результат в июле на шестом месяце. «Я ничего не понимаю», — честно сказала она. «А что случилось с купальником?» Родители видели ее в последний раз 5 июля. Потом она им звонила и просила найти ее купальник. Она очень его искала, настаивала, чтобы купальник нашли. Потом сказала, что придется покупать другой, Это было последнее, что услышали от нее отец и мать. А через несколько дней уже никто ничего не знал о Яне. «Вот дура!» — вырвалась у Лизы. «Куда ей с пузом купальник?» Женщина тут же осеклась, заглянула в коляску и поправила одеяльце, которое и так лежало идеально. Она раскраснелась от волнения, на глазах выступили слезы. Лариса заметила это, когда женщина выпрямилась и взглянула на нее. «Не знаю я, что с ней случилось, но вы о таких вещах спрашиваете, что мне почему-то страшно. Вы-то сами верите, что Яна еще жива?» Лариса молча покачала головой. Лиза нервно толкнула коляску и быстро пошла вперед. Уже у перехода она резко остановилась и повернулась к новой знакомой, Если что-то узнаете, не забудьте обо мне. Обязательно позвоните, хорошо? Бедная Янка, я же не знала, что все так ужасно. Лариса поглядела на ее удаляющуюся спину. Ли зашла очень быстро, будто спасаясь от погони. Если бы не коляска, женщина побежала бы. Я должна поговорить с мужем. Лариса снова взглянула на часы, только не дома. Я боюсь остаться с ним наедине. Он еще в магазине, надо торопиться. Она перебежала дорогу, отперла машину и через минуту уже ехала по направлению к центру. Лариса включила печку, и по ногам побежала горячая струя воздуха. Женщина немного согрелась, но у нее по-прежнему зуб на зуб не попадал, и она винила в этом не холод, а волнение. Денис и в самом деле был в магазине. Лариса прошла через торговый зал, поздоровалась со знакомым менеджером и спросила, свободен ли муж. «Кажется, Денис Григорьевич собирается уезжать», ответил ей тот, «но пока у себя». Рванув дверь кабинета, Лариса убедилась, что муж на месте. Тот как раз стоял перед высоким до потолка зеркалом и придирчиво поправлял галстук. Увидев жену, он остолбенел. «У меня к тебе пара вопросов». Лариса, не дав ему опомниться, закрыла за собой дверь и повернула в замке ключ. «Я не займу у тебя много времени». Денис, наконец, зашевелился. Он оставил в покое галстук и откупорил бутылку минеральной воды. За день он выпивал три-четыре такие бутылки, в том случае, если снова мучился с желудком. Лариса невольно обратила внимание на то, что муж очень плохо выглядит. «Опять у него приступ гастрита», — подумала она, — «на нервной почве или после пьянки?» И с радостью вспомнила, что теперь ей это должно быть безразлично. «Ты живешь у мамы?» — спросил Денис наполовину, осушив бутылку. Он пил прямо из горлышка, хотя стакан стоял рядом на столе. «Да. Откуда ты знаешь?» Лариса поставила сумку на стол. «Я вообще-то хотела поговорить с тобой о другом. Если хочешь развестись, подавай заявление в суд», — мрачно ответил он. «Я не буду иметь ничего против». «Да мое мнение никого и не интересует. Тебя быстро разведут». Лариса была удивлена, услышав такие речи. Муж всегда говорил, что развод создан для неудачников, а себя он считал счастливчиком. Она подозрительно покосилась на него, но Денис опять взялся за минералку. «И опять-таки я хочу спросить о другом», — сказала она. «Скажи, ты знал, что Яна была беременна?» Денис чуть не подавился, закашлялся, зажал рот ладонью и долго еще фыркал, отряхиваясь от пролившейся на пиджак воды. Наконец он выдавил между приступами кашля. «Какая чушь! Кто тебе наплел?» Несколько свидетелей говорят, что она была беременна. Уже и свидетели пошли. Он отдышался и застегнул пиджак. Ты сходишь с ума на почве бездетности. Вот что я точно знаю. И всегда знал. А что там было с Янкой, меня уже не волнует. А меня волнует. Денис ненавистью взглянул на нее. Извращенка. Мазохистка. Охота тебе копаться в белье моей любовницы. При этих словах Ларисе вспомнились сиреневые трусики, которые она когда-то нашла за батареей. Муж все еще ругался, но она нашла в себе силы улыбнуться. Кстати, насчет белья. Куда делся ее купальник? Она все-таки нашла его или нет? Денис встал из-за стола, молча прошел к двери и отпер замок. Распахнув дверь, он все так же молча указал Ларисе в коридор. Она подняла брови. «Выгоняешь?» «Я хочу получить простой ответ на простой вопрос». «Убирайся отсюда», — процедил он. «Все, я сам подаю на развод. Ты меня достала, поняла? Ты все-таки достала меня, дура набитая. Что-то привязалась ко мне с Янкой, я давно ее забыл. Ревнуешь, что ли? Так я тебе назову кучу баб, которым можно по-настоящему ревновать». Если желаешь знать, все мои продавщицы прошли через этот диван при трудоустройстве. Лариса спокойно указала на широкий диван, обитый синеватой кожей. Этот предмет обстановки занимал почти треть маленького кабинета. Подумаешь, новость? Закрой дверь и сядь. Я не уйду, пока ты мне не ответишь. Или ты желаешь, чтобы все твои любовницы узнали о наших делах? Денис выглядел так будто его вот-вот хватит удар. Но ему хватило рассудительности, чтобы понять, жена может устроить такой скандал, который будет слышен даже покупателям в торговом зале. Он закрыл дверь, но ключ поворачивать не стал. Неужели он боится меня? Лариса с удивлением отметила этот факт.